Питер послал за помощником начальника сыска мрачным и несловоохотливым мужчиной из Новой Англии по фамилии финиган Выслушав нетерпеливые вопросы Питера, он помялся, потом сказал, что не имеет ни малейшего понятия о том, куда уехал мистер Огилви. Только вчера поздно вечером начальник объявил ему, что он остается за главного на несколько дней. Да, всю прошедшую ночь по отелю патрулировали агенты, но ничего подозрительного не замечено. Нет, из Нью-Орлеанской полиции ничего не сообщали. Да, он, Финниган, лично свяжется с полицией, как советует мистер Магдермот. Разумеется, если мистер Огилви объявится, мистеру Магдермоту немедленно сообщат. Питер отпустил Финнигана. Ничего больше предпринять было нельзя. Через несколько минут Флора объявила по внутренней связи. «Мисс Маша Прискотт на второй линии. Скажите, что я занят. Я ей позвоню сам попозже». Потом он передумал. «Ладно, я возьму трубку». Он поднял трубку и услышал веселый голос Маши. «Я все слышала». Он раздраженно подумал, что опять Флора забыла отключить городскую линию, включая внутреннюю связь. «Прости», — сказал он, — «после прекрасного вечера у меня отвратительное утро». «Администраторы отелей должны уметь быстро забывать личные дела?» «Должны, но не всем это удается». Он почувствовал, что она в нерешительности. Потом она сказала, «Правда, что вечер был прекрасный?» «В высшей степени». «Замечательно. Тогда я готова сдержать мое слово». «Ты, по-моему, его уже сдержала?» «Нет, я не о том». Я ведь обещал тебе лекции по истории Нью-Орлеана. Мы можем начать сегодня. Он чуть было не сказал, нет, я не могу сегодня оставить отель. Потом почувствовал, что ему хочется пойти. Почему не пойти? Он редко пользовался положенными ему двумя выходными, а в последнее время частенько засиживался допоздна. Вполне можно было ненадолго отлучиться. Идет, сказал он. Посмотрим, сколько веков нам удастся изучить между двумя и четырьмя часами дня. В продолжение двадцатиминутной молитвы Кертис О'Кив думал о посторонних вещах. Он извинился за это перед Господом, но насиловать себя не стал, поскольку вполне доверял своему испытанному инстинкту не противиться постоянному движению мысли, сделавший его магнатом гостиничной индустрии. Он чувствовал облегчение при мысли, что это его последний день в Нью-Орлеане. Вечером он полетит в Нью-Йорк, а завтра в Италию. Оба, он и Додо, направлялись в отель О'Киф в Неаполе. Перемена обстановки приятна, а еще приятнее, наконец, оказаться в одном из своих собственных отелей. Его часто критиковали за то, что все его заграничные отели в точности повторяют американские, отчего ощущение такое, будто ты не выезжал из Штатов. Картис любил путешествовать, но он любил знакомую обстановку. Интерьеры его гостиниц были американскими, с незначительными уступками в пользу местного колорита. Американской повсюду была и кухня, американские системы водоснабжения и прочего, и, по большей части, американские постояльцы. В отеле О'Кифа вы найдете все это в любой части света. неважно что через неделю ему также захочется уехать поскорее из Италии, как сейчас хочется покинуть Нью-Орлеан. В его империи достаточно мест. Тадж Махал О'Кифа. О'Киф в Лиссабоне, О'Киф в Аделаиде, О'Киф в Копенгагене и другие, где посещение самого, хотя и не обязательное для успешного ведения дел, вызовет оживление, подобно тому, как оживляется служба в соборе, если папе случится посетить его. Позже он, конечно, вернется сюда, может быть, через месяц-два, Когда сент Грегори, к тому времени, Сент-Грегори Окиф будет приведён к стандартам, действующим во всей корпорации. Это будет триумфальный въезд императора